Глава седьмая Хельмова пать Солнце начало клониться к закату, Когда войска покинули Эдурас, Ищурясь от мягкого золотого света, Спешным маршем двинулись вдоль отрогов белых гор. Зеленые всхолмья перемежались долинами, Почти по каждой бежал ручей или речушка. Далеко впереди, справа, Медленно росли хребты мглистых гор. Там, у бродов Изана, всадники из последних сил сдерживали орды Сурумана. Боязнь опоздать придавала сил. От Эдураса до Изана больше сорока лик. Уже к ночи двадцать из них остались позади. Только тогда, после пяти часов скачки, остановились на ночлег, выставив вокруг стоянки кольцо конных дозоров